Что касается людей выдающегося ума, то вполне естественно, что эти истинные воспитатели человечества питают не больше склонности к тому, чтобы вступить в общение с другими, чем педагог к тому, чтобы вмешаться в шумную игру детей. Ведь они, рожденные для того, чтобы направить мир через море лжи к истине и вывести его из глубокой пропасти дикости и пошлости на свет, К высокой культуре и благородству они, хотя и живут среди людей, однако все же не принадлежат, в сущности, к их обществу, и потому же с юности сознают себя значительно отличающимися от тех существами. Впрочем, вполне ясное сознание этого слагается не сразу, а годами. Тогда они начинают заботиться о том, чтобы к духовной отчужденности от других присоединить еще и физическую, и для этого никого не подпускают близко к себе, кроме развития, кто более или менее чист от общей пошлости. И сказанного следует что любовь к одиночеству не есть непосредственное врожденное влечение, а развивается косвенным путем, постепенно, по преимуществу в благородных людях, причем им приходится преодолеть при этом естественную склонность к общительности и бороться с нашептыванием Мефистофеля. «Брось предаваться горьким бредням, а не как коршун на груди твоей». Почувствуешь ты в обществе последним, что человек ты между других людей. Одиночество — удел всех выдающихся умов. Иногда оно тяготит их, но все же они всегда избирают его как наименьшее из двух зол. С годами, однако, люди мирятся с одиночеством. Оно становится все легче и естественнее, и на шестом десятке влечение к нему делается нормальным, даже инстинктивным. К этому времени решительно все благоприятствует этому влечению. Исчезают сильнейшие побуждения к общительности, успех у женщин и половое влечение. Этот бесполый характер старчества кладет основу известной самоудовлетворенности, вытесняющей со временем всякую общительность. Тысячи планов и глупостей изведаны и разоблачены. Активная жизнь в большинстве случаев уже кончена, ждать больше нечего, нет никаких планов, никаких намерений, поколение, к которому человек принадлежит, уже исчезло с лица земли. Окруженный чуждым племенем, Он уже объективно одинок. К тому же полет времени ускорился, а дух все же хочет его использовать, ибо если только сохранилась ясность ума, то благодаря множеству приобретенных знаний и опытности, благодаря тому, что все мысли уже продуманы и разработаны, благодаря умению и привычке использовать все свои силы, Всякое умственное занятие становится более легким и интересным, нежели прежде. Тысячи вещей, раньше словно окутанных туманом, теперь видны ясно. Результаты трудов человека убеждают его в его превосходстве. Вследствие многолетнего опыта он уже не ждет многого от человечества, ведь взятое в целом оно отнюдь не таково, чтобы выиграть при ближайшем знакомстве, напротив — Кроме некоторых редких счастливых исключений, на свете попадаются лишь весьма дефектные экземпляры человеческого типа, которым лучше вовсе не прикасаться. В эти годы не поддаешься более обычным обманам, скоро распознаешь каждого и редко ощущаешь желание войти с ним в более близкие отношения. Наконец, в особенности, если человек еще в юности приучился к замкнутой жизни жизни, Привычка к одиночеству укореняется, становится второй натурой.